Машине уже трудно было проехать. Повсюду улицы были перегорожены развалинами. «Поезжай обратно, Альфред», — сказал нойбауэр «Подожди меня около дома». Ной Бауэр вылез из машины и решил пройти пешком и перелез через рухнувшую стену, которая перегородила улицу. Остальная часть дома не пострадала. Стена отпала, как занавес, поэтому можно было беспрепятственно заглянуть в квартиры. Открытые всем ветрам лестницы рвались вверх. На первом этаже полностью сохранилась спальня, отделанная красным деревом. Обе кровати стояли рядом. Упал на бок только стул. Правда, разбилось вдребезги зеркало. Этажом выше вырвало водопроводные трубы на кухне. Вода лилась на пол, а оттуда сверкающий тонкий водопад устремился прямо на улицу. В салоне стоял на своем месте красный плюшевый диван. Портреты в золотых рамах висели наискось на полосатых обоях. Там, где снесло переднюю стену, стоял человек. Обливаясь кровью, он неподвижно смотрел себе под ноги. Сзади него металась женщина с чемоданами, в которые она пробовала запихнуть женские безделушки диванные подушки и белье. Но и Бауэр почувствовал, что куски обвалившейся стены заходили у него под ногами. Он сделал шаг назад. Разваленные продолжали раскачиваться. Он нагнулся и отбросил прочь от себя камни с раствором, как усталая змея, вылезла серая, вся пропыленная ладонь и кусочек руки». «Помогите!» — закричал Ной Бауэр. «Здесь еще кто-то! Помогите!» Никто не услышал. Он огляделся вокруг. На улице не было ни души. «Помогите!» — крикнул он человеку на втором этаже. Тот медленно вытирал кровь с лица и никак не реагировал. Отбросив в сторону комок раствора, Ной Бауэр увидел волосы, Вцепился в них и попробовал потянуть. «Альфред!» — закричал он, оглядываясь по сторонам. «Машины уже не было». «Сволочи!» — проговорил он вдруг, непонятно почему, свирепея. «Когда они нужны, их никогда нет». Он продолжал работать. Пот лился за воротник мундира. Он не привык так напрягаться. «Полиция», — подумалась ему, — «колонны спасателей». Куда подевались все эти негодяи? Кусок раствора разбился и рассыпался, а из-под него высунулось то, что еще совсем недавно называлось лицом. Теперь это была плоская, перемазанная серой пылью масса. Нос был продавлен, на месте глаз известковая пыль, губы просто-напросто исчезли, а рот представлял собой массу, из раствора и редких зубов. Лицо превратилось в серый овал, над которым торчало несколько волосин. Из овала сочились капли крови. Но и Бауэр раздавило горло. Его вывернуло наизнанку, рядом с плоской головой вырвало весь его обед. Кислая капуста, копченая колбаса, картофель, рисовый пудинг и кофе. Он попробовал за что-нибудь ухватиться, но рядом ничего не было. Он снова стал блевать. «Что здесь происходит?» — спросил кто-то у Ной Бауэра за спиной. Человек подошел незаметно. и Бауэр даже не услышал. В руках у него была лопата. и Бауэр показал на голову в развалинах. Засыпало? Голова чуть дергалась. Одновременно что-то шевелилось в серой массе лица. Ну и Бауэра снова вырвало. Он много съел на обед. «Доведен задыхается!» — крикнул, подскочив в голове человек с лопатой. Он стал скрести руками лицо, чтобы найти и очистить от грязи нос. Пытался проковырять пальцами то место, где должен был находиться рот. Лицо вдруг стало сильнее кровоточить. Плоская маска оживилась в конвульсиях смерти. Теперь захрипел рот. Пальцы рук скребли раствор, голова со слепыми глазами тряслась, но потом перестала. Человек с лопатой выпрямился. Он вытер грязные руки о желтую шелковую штору, вывалившуюся вместе с окном. «Умер», — проговорил он. «Здесь внизу еще есть такие?» «Не знаю. Вы не из этого дома?» «Нет». Человек показал на голову. «Это ваш родственник или знакомый?» «Нет». Человек окинул взглядом кислую капусту, колбасу, рис и картошку. Потом посмотрел на Ной Бауэра и пожал плечами. Видимо, он не испытывал особого уважения к высокому офицеру СС. Его неприязнь вызвала и обильное питание на этом этапе войны. Но и Бауэр почувствовал, что покраснел. Он резко повернулся и спустился с развален. Почти час потребовалось ему, чтобы добраться наконец до Фридриххаля. Она осталась целой и невредимой. Он взволнованно прошел по ней пешком, «Если на следующей поперечной улице не будет разрушенных домов, значит, мой торговый дом цел», — подумал суеверный Ной Бауэр. «Улица не пострадала. Две следующие тоже». Он воспрянул духом и ускорил шаг. «Попробую еще раз. Если на следующей улице первые два дома уцелели, тогда и я легко отделался». «Так оно и есть». Только третий дом превратился в груду развалин. Но и Бауэр сплюнул. Его горло пересохло от пыли. Он уверенно завернул за угол в сторону улицы Германа Геринга и остановился. Бомбы оставили глубокий след. Верхние этажи его делового дома были полностью разрушены. Угол здания вышвырнул на другую сторону улицы, и он влетел прямо в антикварный магазин, а навстречу ему оттуда, прямо на улицу, вылетел бронзовый Будда. Теперь святой восседал на уцелевшем участке мостовой в одиночестве. Держа руки на коленях, он с невозмутимой улыбкой взирал поверх западноевропейских разрушений на руины вокзала, словно в ожидании азиатского похода духов призванного вернуть его в царство простых законов джунглей, где убивали, чтобы выжить, а не наоборот. В первый момент у Нойбауэра было дурацкое ощущение, что судьба подло обманула его. Все поперечные улицы пережили бомбардировку, и на тебе разразилась гроза. Это было горькое разочарование ребенка. Он готов был разрыдаться. С ним, именно с ним это случилось. Он окинул улицу взглядом. Некоторые дома стояли, как ни в чем не бывало. Почему же у этих вот другая судьба, подумалось ему? Почему она уготовила это именно мне, порядочному патриоту, верному супругу, заботливому отцу? Он обошел кратер на улице со стороны. Все витрины отдела мод были разбиты. Как льдинки, повсюду валялись осколки, скрипевшие под ногами. Он подошел к отделу «Самая последняя мода для немецкой женщины». Наполовину свесившаяся вывеска. Он нагнулся и вошел в помещение. Там пахло пожаром, но огня не было видно. Манекены были разбросаны. Казалось, что их изнасиловала орда каких-то дикарей. Они лежали на спине с задранными одеждами и поднятыми ногами. Другие, со сломанными руками, выставив свой восковой зад, лежали на животе. На одном манекене остались только перчатки, другой стоял без ноги в углу, в шляпе и с вуалью на лице. Они улыбались во всех своих застывших позах, и в этом был какой-то ужас и разврат».